Глава пятнадцатая. Вавилон. Какой прекрасный день сегодня. Марго стояла около ворот, ожидая погрузки. Сегодня они отправлялись в Вавилон. В отпуск. Составить ей компанию согласились Титан, Немезида, Жнец, Череп и Надя. Ментат после истории с Рексом не отпускал от себя Надю ни на шаг. решено было отдыхать двумя группами. Первая, из Рекса, Диана, Кали и Кваза, уже заканчивала морально разлагаться. Марго брала с собой стаю с целью передать ее Рексу, который хотел поохотиться в соседнем с Вавилоном городском кластере. Он был не чета близлежащему, где в свое время появилась Марго. Помимо этих двух групп, посетить Вавилон планировали также еще два тайфуна, Полные людей-чистилища. Так же, как и Рекс, они менялись, и оставались в качестве силовой поддержки с командиром. Такая вот ротация. Элиту с собой Вавилон взять было невозможно, поэтому она будет отъедаться в городском кластере под наблюдением Рекса. Сама дорога до Вавилона была не сказать, чтобы совсем спокойная. Кое-где шастали зараженные, Но регулярные патрули постоянно чистили шоссе. Нападать на военные колонны было себе дороже, а элита руберы и таптуны соображали в этом плане прекрасно. С собой у группы Рекса будет мощная рация, смонтированная на одном из тигров, так что если возникнет форс-мажор, Марго может через несколько часов прибыть к стае. На окраине городского кластера оборудовали небольшой лагерь. основав там временную базу. Сам кластер с куском города вскоре должен был перезагрузиться, так что там было чем поживиться. Иногда, по рассказам старожилов Вавилона, там появлялась студия звукозаписи с огромнейшей коллекцией виниловых пластинок. Вещи раритетные всех направлений, от русских народных до тяжелого рока и классики. Попадала она в кластер раз в 6-7 лет, и обладание ею автоматически делало человека богачом. По договоренности с администрацией Вавилона, в ближайшую перезагрузку западный сектор города был их. Чужим заходить туда было строго запрещено, там будет резвиться стая. Трогать элиту из стаи тоже было запрещено, для каждого элитника из стаи сделали специальный элемент брони, на который нанесли логотип чистилища. Тем, кто ослушается, грозило не только преследование по законам Вавилона, но и отсутствие защиты от стаи. Желающих позабавиться с чудовищем Марго не нашлось. Тем более, что в кинотеатрах и телевизионных шоу Вавилона постоянно крутили фильмы с их участием. Много вещей с собой не брали. Два тайфуна охраны и бегущая рядом голодная стая делали дорогу безопасной. Одежду для отдыха планировали купить на месте. Хоть столица и считалась очень дорогим местом, но каждому жителю чистилища на целый месяц предоставлялось бесплатное жилье в пятизвездочной гостинице со всеми удобствами. Все мыслимые услуги тоже были бесплатны на протяжении месяца. Оставалось только наслаждаться и откинуть все тревоги прочь. Доехали за неделю. Потому как шли налегке и могли позволить себе хорошую скорость. Элита легко выдерживала дневные переходы. Даже самый тихоходный Балу мог весь день бежать со скоростью 70 километров в час, ни на миг не запыхавшись. Улей дарил просто грандиозное физическое здоровье. Первым делом завернули во временный лагерь и передали стаю Рексу, поразовевшему Рексу и красавице Диане. Вот что с ними сделал месяц в Вавилоне. Командир посоветовал посетить арену, а девушка настоятельно рекомендовала бутики на Пикадилли. И все вместе были без ума от пляжей и аттракционов Мальдив. Вавилон частично располагался у теплого моря, которое значительной частью входило в стаб, что позволило выстроить на берегу восхитительные отели. Мощная охрана, контролировала границу с городским кластером. На границе была возведена пятнадцатиметровая стена, непреодолимая, наверное, даже для орды, которая со дня основания Вавилона здесь никогда не появлялась. С севера и запада Вавилон граничил с Чернотой. С этих направлений не ждали неприятностей, а на юге находилось море. Проходимым оставалось только восточное направление. Дорога шла вдоль городского кластера, о котором уже упоминалось. Раз в четыре месяца тот перезагружался. Кластер был богатейший, даже без учета студии звукозаписи. На его территории имелось три воинских части с небольшим количеством техники. Несколько гипермаркетов, больница, отделение полиции, заводы и склады. Кусок был жирным. И неудивительно, что здесь возник не просто город, а столица пятидесяти обитаемых стабов пекла. Сам город Стаб в ширину был более 150 километров, если считать от черноты на западе и до стены на востоке. Длина – около 200 километров от черноты на севере до моря на юге. Вавилон разбит на несколько зон – производственную, жилую, административную, И коммерческую. Здания строились из современных материалов, благо завод подгружался раз в четыре месяца с готовыми железобетонными конструкциями. В жилой зоне дома стояли одного типа – коттеджи, не превышающие трех этажей, различной расцветки. Улицы планировались прямыми, с перпендикулярными пересечениями. Росло много зелени, включая пальмы и прочие экзотические растения. Общественный транспорт ходил регулярно и представлял собой множество мелких маршруток. В проекте было наземное метро. Коммерческая зона имела главную улицу Пикадилли и несколько десятков параллельных, изобиловавших магазинами, кинотеатрами, ресторанами и прочей атрибутикой сладкой жизни. Здесь все больше походило на Лас-Вегас. Море неоновых огней, музыки и веселья. Побережье в основном было застроено отелями, аквапарками и увеселительными заведениями. Ближе к стене, 30 километров побережья, занимали виллы богатеев. Место называлось «Зеленая миля». В Вавилон прибыли утром. Прошли досмотр, зашли к знакомому ментату. На вахте сегодня стоял гриб, знакомый им по переговорам с резвым. «Уважаемая чужая!» Рады видеть вас у нас в гостях. Гриб был очень высокого мнения об обитателях Чустилища. Вставая из-за стола, подошел и персонально пожал всем прибывшим руки, что, видимо, выходило за рамки, судя по вытянувшимся лицам охраны. Метки ваши я снял еще два месяца назад, так что с этим проблем нет. Только обязательные формальности я вас надолго не задержу. Потом вас проводят в наш самый шикарный отель. «Извините, Марго, можно к вам так обращаться?» — не выдержал старшей смены охранников. «Не вас ли мы видели в фильме «Годзилла и друзья»?» «Слышь, череп, «Годзилла и друзья»!» «Все верно, офицер, вот только у Годзиллы не было друзей, она их всех съела». «Снимаю шляпу. Я, наверное, к этому озеру и на километр не подошел бы», — ответил другой вояка средних лет, судя по глазам, бывалый. — Да, помню, как у меня все волосы на спине дыбом встали, когда она вынурнула в ста метрах позади тебя. — А это ты снимал ее с катера? — Да. — Но я не знал, что нас там ждет. Сейчас даже под расстрелом не полез бы в этот катер. — Все, вспомнил! Старший хлопнул себя по лбу. — Твой голос там в туннеле, когда Стасика порвали. — Это суперфильм, вы у нас кинозвезды. — Дайте, пожалуйста, автографы, такой случай. Рассказать не поверят. Офицер протянул Марго блокнот и ручку. Марго, твои тайфуны на стоянку поставят. Ключи здесь будут, когда обратно поедете. Ну, или возникнет надобность за город съездить. А вот вам персональное разрешение на два тигра. Без права досмотра. Можете кататься по всему Вавилону. Гриб выдал два пластиковых квадратика черепу. Глядя на лица охранников, можно было предположить, Что такое разрешение, последний раз они видели лет десять назад. «А еще для вас организован прием во дворце нашего главного. Мы зовем его наместником или горцем. Он хотел бы лично с тобой переговорить, если ты не против. Я бы тоже там был, вот только напарник мой, жмот, куда-то пропал. Ни дома, ни любовницы нет. Странно, из стаба тоже не выходил. Конечно, не против». Ваш стаб настолько любезен к нам. Ты просто не представляешь, насколько мы благодарны вам за беговую. Город огромен. По последним подсчетам у нас только коренного населения около двухсот тысяч. Расширяться, сама понимаешь, некуда. Стаб физически ограничен размерами. А гражданство Вавилона хотят получить все. А жизнь здесь дорогая. На стене постоянные стычки с зараженными. прилетающие воинские части бедны оружием и боеприпасами так что тот конвой с оружием и техникой спас нас от многих бед по секрету наши хотят повторить еще и самое главное а вы уж не греете рыгнула на охранников самое горец тебе и твоей основной команде хочет пожаловать почетное гражданство вавилона и это я тебе скажу несет с собой множество вкусных плюшек начиная с возможности купить виллу на Зеленой Миле, освобождение от всех налогов и разрешение на личный автотранспорт без досмотра. Скидка везде на территории Вавилона в 20%. И там кое-что по мелочи. «Нифига себе!» Нимизида даже присела на стул. «Да, дорогуша, я живу в Вавилоне уже семь лет, и гражданство получил только год назад. А уж почетных граждан!» — У нас не больше сотни наберется. — Резвый один из них. — И ты, Титан, мог стать им давно, если бы не пропал. — Ну, теперь награда опять нашла героя. — Поздравляю вас. — А почему он горец? — С Кавказа, что ли? — спросила Надя. Череп ухмыльнулся. — Не, русский он. Горцем по герою одноименного фильма стал, когда живым из нескольких заварушек вышел. — Один раз без ноги, правда, — ответил за всех Титан. Их поселили в отеле «Пирамида Хеопса», одном из самых дорогих. «Титан» и «Марго» взяли одноместные номера «Суперлюкс». Череп с и Немезида со жнецом по-двухместному. Все жили на одном этаже, предпоследнем. А на самом верху был один президентский супер -мега -люкс», Числился за фактически не сдавался. Чего в номере только не было. По сравнению с чистилищем, девушка попала в рай. Горячая вода текла из золотых кранов. Присутствовали джакузи метров десять квадратных и тоже из золота. Этот металл не стоил так дорого, как в прошлой жизни. Тем более, что в городском кластере, ко всему прочему, прилетал банк с подземным хранилищем золотых запасов в несколько тонн. Ванная комната была оборудована всем, чего только может захотеть извращенный мозг аристократа в десятом поколении. Кухни как таковой не имелось, потому как любое желание исполнялось практически мгновенно. Но был холодильник размером три метра на четыре, в котором можно заблудиться. Весь доверху забит деликатесами. Если захочется сделать себе сэндвич, то не обязательно беспокоить службу доставки. Череп так увлекся чтением меню вслух, что все названное им было привезено на шести тележках через пять минут. Они с Надей ели это два дня. Не выбрасывать же. Название некоторых блюд Марго даже не знала, хотя вращалась в МГУ с достаточно продвинутыми мажорами. В каждом номере был зал. Именно зал, в котором мог разместиться король Артур со всеми своими рыцарями и круглым столом в придачу. огромный камин, в котором мог проехать тигр, ковры, лепнина, драгоценные породы дерева и благородные металлы. Отдельная комната была отведена под спальню, соответствующей кроватью под балдахином. Теперь Марго был понятен розовый цвет лица Рекса. Месяц в такой роскоши ей определенно пойдет на пользу. Хотя месяц такого удовольствия по местным тарифам стоил черненькую жемчужину. Люди Чистилища могли себе позволить такую роскошь. Все, кто жил в стабе чужой, были бойцами. Других там просто не имелось. Раз в неделю совершался боевой выход в городской кластер, и каждый раз оттуда приносили что-то. Так что в среднем зарплата бойца в Чистилище была от двух красненьких в месяц и выше. А те, кто имел долю в добыче, жили еще лучше. Тратить теперь ездили в Вавилон, разнюхав такое шикарное место. Многие привозили отсюда домой мебель, предметы роскоши, одежду на заказ, гражданскую и военную. Пора было собираться на променад. Марго договорилась пройтись по магазинам с девочками, а мальчики собрались в номере Титана у камина и дегустировали бесконечные напитки пирамиды Хеопса. Немезида села за руль тигра и по выданному им навигатору отправилась в центр. Им, как почетным гостям, позволили личное оружие, хотя Немезида с сожалением оставила свой вал на пропускном пункте в сейфе. Магазинов в центре стаба было бесконечное множество. Девушки ходили из одного в другой, мерили, прикидывали, обсуждали. В общем, занимались обычным своим занятием. Прошло несколько часов, и в «Тигре» кончилось место. Вся машина была заставлена коробками, свертками, сумками и пакетами. Решили напоследок заглянуть в эксклюзивный оружейный магазинчик под дерзким названием «Дохлый Нолд». Он торговал исключительно оружием, отнятым у внешников, преимущественно у Нолдов. Не все из него можно было использовать, так как некоторые боевые модели — завязаны на ДНК или индивидуальные чипы НОЛДов. И даже среди оставшихся доступных образцов многие оставались в единственном экземпляре на территории пекла. Эксклюзив и цены соответствующие. Девушки зашли в магазин, уже переодевшись по последней моде Вавилона и ничем не отличались от молодежи стаба. Если не считать личного оружия, и припаркованного тонированного наглуха тигра, камуфляжа. Изобилие и разнообразие образцов инопланетного оружия парализовало любого сразу на входе. Немезида высмотрела автомат, похожий на ее любимый вал. Как объяснил продавец, автомат калибра 6 мм под специальный безгильзовый патрон от Нолдов. Патроны были бронебойные, зажигательные, с трассирующей пулей. Автомат бесшумный и со всеми видами боеприпасов. Со встроенной оптикой, которая сама показывала, куда попадет пуля, за счет внутреннего баллистического компьютера. Она же автоматически становилась ночной. Магазины на 60 и 90 патронов. Мечта маньяка. Немезида жестом позвала продавца с окладистой черной бородой, мужчину лет 50, чем-то похожего на Михалыча. «Здравствуйте, меня зовут Берримор», — представился продавец. «Символично. Скажите, а сколько патронов есть к этому автоматику?» — проворковала Немезида. «У нас есть около двух тысяч. Под заказ в течение трех недель можем привезти еще четыре тысячи. А запасные стволы нужны?» «Нет, этот автоматик может выплюнуть все шесть тысяч за один раз и не нагреться». «Хочу». Берримор внимательно посмотрел на девушку поверх очков с простыми стеклами. «Мисс, это дорого». «Очень». «Сколько?» «Красную жемчужину за автомат. И еще такую же за шесть тысяч или черную за две тысячи». «Шесть тысяч — это предел? Или еще можно найти?» «Леди любят пострелять. Можно, если вы соблаговарите купить этот набор». Беремор явно копировал своего тёзку из отечественного фильма. От чего же не купить? В тон ему сказала Немезида и выложила на стол перед продавцом две красных жемчужины и одну чёрную. Продавец очень заинтересованно посмотрел на девушку, на этот раз уже сквозь очки. «Черная как аванс за следующую партию патронов. Такое оружие после покупки опечатывается и хранится на выезде из стаба в сейфе. «Хорошо. Я здесь буду месяц. Если у вас появятся еще патроны свыше тех шести тысяч, то сообщите по этому адресу». И дала визитку пирамиды Хеопса с номером. Берримор во второй раз почтительно посмотрел на Немезиду. «Будет исполнено», — чопорно сказал продавец. «А мне вот тот кинжал можно показать?» Марго указала на невзрачный, висящий в дальнем углу, кусок серебристой стали с кожаной рукоятью. «О, у вас есть вкус к холодному оружию?» «Как правило, неприметные образцы — самые лучшие. Я в прошлой жизни любила холодное оружие и даже немного фехтовала. Очень необычный клинок и очень дорогой. Спешу вас сразу поставить в известность. «Рассказывай». Фамильярно оборвала продавца чужая. «С вашего позволения. Гарды у него нет». Поднеся Марго кинжал, начал продавец. «Она ему и не нужна», — ответил он на немой вопрос. «Вот, достаточно потереть здесь большим пальцем, как появляется защитное поле. Оно фиксирует руку, не давая ей соскользнуть, и в то же время кровь не попадет на рукоять. Поле защищает до локтя». При желании им можно отбить удар. Поговаривают, что зубы элиты не пробивают поле. Если вторично потери пальцем, поле пропадет. Теперь о клинке. Сломать пробовали, но ни у кого не получилось. Ставили полную стоимость и пробовали по-всякому. Они коротковато само лезвие. А вот здесь главный фокус. Нолды, конечно, те еще засранцы, но в оружии знают толк. Лезвие само увеличивается настолько, насколько нужно. Кокота. Смотрите. Бэрримор взял платок и передал его Марго. А кинжал взял в правую руку. Подкиньте повыше. Марго подбросила платок метра на два, и тот стал плавно опускаться вниз. До Бэрримора с кинжалом было около метра. Продавец вытянул руку по направлению к платку. Лезвие засветилось, удлинилось на полметра и, когда на него упала ткань, разрезало платок пополам. — Ничего себе! — вырвалось одновременно у Немезиды и Марго. Надя откровенно скучала при виде оружия. — И сколько стоит эта прелесть? — поинтересовалась Марго. — Как я и говорил, очень дорого. С видом английского мажордома выпрямился Берримор и надменно выпятил нижнюю челюсть. — Всему есть цена, — парировала Марго. — Десять красных. — Уверены? — Он неразрушимый. — Торг? — мис. Это не то место. — Хорошо. — А ножны для него есть? — Ножен к такому клинку не полагается. Если вы купите, то можете прилепить его на любую часть тела. Он не нанесет никакого вреда вашей коже. В любой момент, зажав рукоять в руках... Вы можете отделить его от тела или одежды. Можно просто засунуть в карман. Сам он не упадет и не выпадет, пока вы не захотите. Он составляет с владельцем одно целое. Фиксируется на ДНК, так что никто другой не сможет им воспользоваться. И при должной тренировке может даже сам прыгнуть в руку. Для этого не обязательно иметь дар ментата. Клинок сам затачивается, когда сочтет нужным. Для активации вам надо посетить нашего главного знахаря, Резвого. — Просто отпад. — Бери, Марго. Дополнение к твоей катане. — А что и возьму. — Нехте какие большие деньги для нас, — сказала Марго, выкладывая из черного бархатного мешочка десять красных жемчужин. Трое мужчин, зашедших перед ними в магазин, стояли неподалеку от них, рассматривая тяжелое вооружение Нолдов. — Теперь же... Они с интересом глядели на девушек, их шепот был явственно слышен в наступившей тишине. Чего откуда столько жемчуга у этих шалав? Хороший ножик чистить картошку. Насосали. Марго медленно повернулась к ним. Полы пиджака слегка разошлись, обнажив массивную рукоятку пистолета. Немезида положила руку на свой пистолет-пулемет. Ты кого шалавами назвал конь-педальный? Марго не смогла сдержать себя, и ее глаза загорелись оранжевым светом, залившим зал магазина. Увидев это, мужчины заметно струхнули. Не говоря уже о том, что ходить с оружием разрешалось только главе стаба и его команде. И при виде света из ее глаз у них задрожали колени. — Извините нас, мы не хотели вас обидеть, — ответил за всех мужчина средних лет. с огромным перебитым носом, очень похожим на клюв. Но обидели. Чем мы можем искупить свою вину? Мы не хотим портить себе такой чудесный день. Поэтому сделаем вид, что ничего не было. Кинжал я могу взять с собой, или его тоже надо сдавать в сейф? Вы могли сразу сказать, что вы почетные гости стаба, леди? Нет, не надо сдавать, можете взять. Не забудьте активировать урезвого. Вы знакомы с ним? — Лысый тип с бегающими сальными глазками? — Знакомый, конечно. Мы ему фильмы продаем. — Так вы... Берримор прикрыл ладонью рот. Марго приложила палец к губам, и продавец замолчал. — Приходите к нам, следующая вещь будет со скидкой. — Аревидерчи, мальчики! Марго подмигнула насатому с компанией и вышла из магазина. — Марго, почему ты их не размазала? Или сказала бы мне? Сейчас бы кровью уже умылись. А потом чего? В Первый же день три трупа на стабе? И как мне завтра горцу в глаза смотреть? Ладно, пусть живут пока. Встречу за воротами, тут и сказочке конец. Девушки уселись в тигр и поехали в гостиницу. Примерять обновки. Тем временем Титан, Череп и Жнец решили посетить арену. В Вавилоне это было место, где дрались насмерть. Те самые бои гладиаторов. Схватки проходили между людьми, которые по собственному желанию и не очень шли на смертельный бой. Законы Вавилона достаточно строги, и это было оправдано. А как иначе управлять многотысячным населением в этом непростом месте? На арену попадали убийцы, воры, мародеры, предатели. Отдельной кастой шли муры. Этих особенно любили. Бывало, привозили внешников, но те, как правило, обращались и редко, когда успевали попасть на арену. Были свои легенды, свои лузеры. Сегодня шли бои один на один, два на два и один против троих. Рядом с кассами располагался тотализатор. Купив входной билет, тут же можно было сделать ставку. Первым оказался бывший Стронг. который убил человека в стабе по пьяне, без всяких на то оснований, и мясник из дикого стаба на краю пекла, которого продали и привезли в цепях в Вавилон. Да, как ни странно, работорговлю здесь тоже никто не запрещал. В Вавилоне имелся свой невольничий рынок. Люди туда попадали за провинности или неуплату долга. Все как везде, ничего нового. Вторыми Были две пары. Двое чистильщиков, которые утаили в рейде два ящика водки и ящик консервов. Вторая — два рейдера, которые пронесли в стаб автоматическое оружие и устроили стрельбу. Хорошо, что никого не задели. Но за это угодили на арену. И третьим номером была наемная убийца, которую схватили в стабе, когда она хотела порезать кого-то из администрации. против нее выступили трое ее заказчиков обычные торговцы стронги купили билеты сделали ставки и теперь сидели на трибунах в ожидании начала боев потягивая пиво череп они до смерти дерутся спросил жнец не знающий нравов вавилона ага до нее самой разве это нормально Нормальнее, чем нарушать законы это же не в прошлой жизни Здесь за любой косяк приходится держать ответ. «Смотри, череп!» Жнец показал на большой экран, на котором Годзилла с черным дымом из задницы бежала по воде. Трибуны взорвались хохотом. Следующим кадром было лицо черепа, когда он увидел в первый раз ящера. Хохот тысячи людских глоток взорвал арену. Следующим был К. вцепившийся скрэберу в лапу. Теперь трибуны охнули в ужасе. — Нормально мы зажгли, — тихо сказал череп. — Хватит мелодрам, начинается. Прозвучал гонг. На арену вывели первую пару из противоположных выходов. У обоих руки в наручниках за спиной. Стронг был среднего роста, худощав, даже скорее, тощ. Он выбрал два ножа. Мясник взял двуручный топор. Гонг прозвенел еще раз, и с них сняли наручники через решетку. Мясник не спеша пошел к центру, крутя топор с длинной ручкой, как карандаш. Стронг стоял спокойно, небрежно держа два ножа за рукоятки. Дойдя до середины, мясник заорал, как медведь, в момент гона и, подняв топор над головой, побежал на Стронга. Размах был огромен, и если бы Стронг не ушел перекатом, то его бы разрубило надвое. Топор со всей силы влетел в песок на арене. Стронг оказался сзади мясника и резанул его по внутренней стороне бедра. Но до артерии не достал, подрезал только мышцы. Разворот с горизонтальным ударом топором не имел успеха. Стронг просто присел, а потом, когда мясника развернуло по инерции, глубоко порезал ему мышцы на плече после чего тот мог держать топор только одной рукой размахнувшись вовсю он решил последним ударом прикончить стронга но пока замахивался получил нож прямо в сердце и грохнулся на арену подняв тучу пыли по законам арены победитель получал свободу а череп выигрыш вторым был поединок двух пар Два рейдера против двух оборванных чистильщиков. Здесь исход боя был изначально известен. Но Череп поставил на чистильщиков, и, видя это, Титан сделал так же. Чему-чему, а интуиции Черепа он доверял абсолютно. И не прогадал. Рейдеры вышли на арену расслабленные, с огромными мечами, шутя между собой. Против них стояли два затравленных мужичка, со злобными глазами. В руках у них были короткие топорики томагавки Как только прозвучал гонг, чистильщики с бешеной скоростью напали на ближайшего рейдера. Второй не успел прийти в себя, как у его товарища в голове торчали два топора. Он, крутя огромным мечом, побежал к обидчикам. Но тем терять особо было нечего. Один из них кинулся ему под ноги, тем самым сбив его. Рейдер качнулся вперед, под весом собственного меча упал, и тут же, с неприятным хрустом, топорик второго пробил ему затылок. Еще двое свободных. После небольшого перерыва, во время которого крутили убиение Стасика, а голос черепа зациклили, вывели неудавшегося наемного убийцу. Это была хрупкая девушка в рваной ночной рубашке, с синяком под глазом. С другой стороны, появились трое респектабельных граждан с брюшками и лысинами. Эти трое, как доказало следствие, заказали ментата, напарника Гриба по кличке Жмот. Детали не сообщили, но, судя по имени, Жмот кого-то кинул, и его решили убрать. Насчет самого Жмота было неизвестно. Зато виновники торжества стояли на арене друг против друга. Толстякам... Раздали короткие дубинки с шипами. Девушке дали длинную палку с примотанным на конце клинком. Импровизированная алебарда. Прозвучал гонг. Здесь даже череп не знал, кто победит. Толстяки понеслись на девчонку, с трех сторон потрясая дубьем. Она ловко ушла перекатом от них и оказалась за спиной крайнего слева. Немедленно вонзила на всю длину в жирный бок свою алебарду. Раздался виск и грохот падения тела. Длина клинка была порядка 30 сантиметров, так что удар достал до сердца. Пока пыталась вытащить застрявшее копье, она получила сильный удар по ключице. Раздался характерный хруст кости и стон. Толстяк в майке замахнулся еще раз, метя в голову девчонке, но та, наконец, вытащила алебарду и резким движением чиркнула мужику по горлу. Блькаье крови из перерезанных артерий окрасивший песок арены и глубокий вздох наемной убийцы третий толстяк нанес сокрушительный удар по ноге ниже колена кость выдержала, но девчонка с диким криком покатилась по арене закапываясь в кровавый песок тем не менее алибарду она из рук не выпустила толстяк чувствуя быструю победу побежал к ней высоко подняв дубинку сверкая на солнце стальными шипами. Но с разбегу наткнулся на копье, которое наемная убийца подняла из песка навстречу ему. Насадив себя на копье и выронив дубинку, мужчина мутными от боли глазами обвел трибуны и остановился на одном человеке во втором ряду. — Ты, сука, грек, это же ты! И умер, не договорив. Титан автоматически засек того, к кому обращался толстяк, и его лицо показалось ему знакомым. Гонг. Девчонки помогли лечь на носилке. «Череп, а третий бой ты тоже угадал?» Жнец был немного шокирован после такового представления. «Нет, кто б мог подумать?» «Череп, мы должны поговорить с девчонкой». Один из заказчиков что-то крикнул вон тому мужику. Назвал его греком. Не могу вспомнить, где, но я точно уже видел это лицо.